Девять. Ура, я не на работе. Люди волновались. Кто-то предлагал немедленно идти до базы самим. Им отвечали, что впереди еще три реки, течение сильное, у некоторых маленькие дети. Кто-то возмущался, что не пойдет по грязи, кроссовки белые и новые. Рита молчала с интересом, наблюдая за остальными. какие всё-таки люди разные. Спустя десять минут всех поставили перед фактом. Необходимо было вылезать из кузова прямо в грязь и идти до базы пешком, потому что машины застряли сильно, ждут помощи вертолёта. Константин помог Рите спуститься, девушка тут же погрязла в вязкой жиже по щиколотку. Страшно не было, наоборот. Настроение поднялось, несмотря на недовольные выкрики со всех сторон. Самыми смелыми оказались дети. Они радостно прыгали по воде, моментально измазавшись с головы до ног. Первую речку Рита проходила с опаской. Она, пусть и неглубокая, но с сильным течением. Девушка крепко держала Костю за руку. Выйдя на берег, она перевела дух. Рядом столпились люди, среди которых она заметила ту самую семью, что проживала у Тамары Николаевны. Судя по их лицам, они были очень довольны приключениями. «Да я готова сама ваши машины толкать», — весело проговорила одна из девушек. «Очень рад такой вашей реакции», — обратился к ней мужчина в Белой Панаме. Константин прошептал на ухо Рите, что это их гид. «А можно спросить, почему?» «Я не на работе!» — радостно воскликнула девушка. Вокруг подхватили ее восклицание смехом. Атмосфера существенно разрядилась, словно фраза напомнила всем, что они на отдыхе. Следующие две реки дались намного легче. Рита смелее ступала по скользкому дну, уже не стискивая руку кости. Вскоре их встретили на базе. Накрытые столы и выступления гида, приветствующего всех шутками, сняли напряжение. Люди позавтракали и уже сами шутили над своими страхами. Идти вброд по горным рекам оказалось очень даже весело. Рита с удивлением отметила, что на столах вино. «Это отдых», — пожал плечами Константин, но налил им обоим сок. «Сколько часов длится экскурсия?» Весь день. Девушка представила, что будет с большинством, если с самого утра они будут употреблять спиртные напитки. Но потом решила, что это точно не ее дело. Она приехала на экскурсию, вот и будет получать удовольствие. Рита не ошиблась в своих ожиданиях. День прошел на одном дыхании. Они посетили дольмены, дерево желаний. Искупались в водопаде, покатались на лошадях, попробовали вкуснейший местный мед, погладили огромных зайцев и приняли грязевые лечебные ванны. Единственное, что ее немного смущало, это фотограф, который старался запечатлеть всех и каждого. Но Рита надеялась, что без макияжа и в бейсболке ее вряд ли узнают. На вечернем концерте выступали представители настоящего африканского племени. После них артисты танцевали местные народные танцы. И пел сам гид. Когда он запел, Рита поняла, почему Костя называл его Мишей-музыкантом. У их экскурсовода оказался прекрасный тенор, пусть и не поставленный профессионально. Гид спел песню, получил заслуженную похвалу и неожиданно произнес. «А давайте поиграем. Есть смелые». Судя по выкрикам, смелых было много. «Приглашаю на сцену самых отважных», — продолжал говорить Михаил. Почему-то отважных набралось всего двое. Ведущий сам спустился в зал и стал приглашать людей. Его выбор пал и на Риту. Она не стала отнекиваться. Пусть веселье продолжается. «Предлагаю вам спеть». Неожиданно заявил музыкант. «Но не то, что вы бы хотели, а то, что выпадет вам». В своей руке он веером показал пять карточек, по одной на каждого участника. Рита тянула последний. Девушка не волновалась. Она хорошо пела, что очень помогала в ее нелегкой профессии. Именно эту песню знаменитой и очень ею любимой певицы Она не исполняла, но думала, что справится. Выступления первых четверых участников прошли на ура. Отдыхающие очень поддерживали смельчаков. Раздавались хлопки, ободряющие возгласы, в барабан бил африканец. Настала очередь Риты. «Ты говорил, расставаться полезно. Вот я и ушла, в город чужой, ненадолго». проездом. С первым звуком глубокого, хорошо поставленного голоса все присутствующие притихли. Риту не смутило внимание, она давно привыкла к нему. Песня захватила ее настолько, что к концу ее голос стал ниже, и можно было расслышать легкую хрипотцу, говорящую об искренних переживаниях талантливой исполнительницы. Когда зазвучал последний аккорд, Люди за столами стирали слезы с лиц. Десятисекундная пауза. Было слышно, как тихонько всхрапывали лошади, стоящие недалеко. Вдруг тишина взорвалась громкими аплодисментами. Рита прошла на свое место. Костя взял ее за руку и поцеловал ладонь. «Ты невероятно спела. Ты певица?» «Нет». Девушка еще не отошла от эмоционального выступления. Она и не думала, что слова песни так глубоко поразят ее. Она словно прочувствовала всю боль автора, написавшего песню. «Ты думала о своем бывшем, когда исполняла песню. Почему ты не предположил, что я думала о тебе?» Рита повернулась к нему. В ярко-зеленых глазах застыло ожидание. Костя понял, что именно сейчас не время для шутки, которая уже готова была сорваться с его губ. «Я не стану для тебя транзитным вокзалом», — очень серьезно проговорил он. Рита слабо улыбнулась в ответ. «Ну что притихли, господа отдыхающие?» — крикнул со сцены Михаил-музыкант. «Погнали дальше. Кто со мной?» «Лизгинка». «Асса!» — раздался многоголосый рев. Гид врубил уже звучавшую не один раз песню. Люди повставали со своих мест и начали танцевать. Где лесгинка, там солнце, там, где солнце, там горы. Рита поняла, что отныне эта песня у нее будет ассоциироваться с их необыкновенной экскурсией и с Константином. Затем на сцену вновь вышел музыкант. «Наша гостья поразила меня в самое сердце своим выступлением. Несколько пар глаз скрестились на Рите. Я бы тоже хотел исполнить душевную песню. Девушки приглашают мужчин». Рита подняла глаза на Костю. Он молча поднялся и протянул ей руку. На танцполе она прижалась к нему, трезво отдавая отчет, что он очень, очень ей нравится. Девушке сильно захотелось, чтобы он не исполнил свое обещание и поцеловал ее. Она настроилась на несколько минут нежных объятий, но как только зазвучали первые ноты, Рита похолодела, неужели ее инкогнито раскрыто?